Глава 11. Аврора. «Мне очень не хочется покидать дом Дамира. Здесь хорошо и уютно. А Айка в самом деле оказался не таким страшным, как показалось изначально. Но причин оставаться здесь нет. Поэтому вызываю такси и еду в съемную квартиру. Стоит переступить порог, как меня тут же встречает Эля. Смотрит на меня с подозрением, словно догадывается о том, что я у мужчины ночь провела. «Где ты была? Я же волновалась!» Она сейчас напоминает строгого родителя, но, если честно, подруга давно примерила на себя роль старшей сестры, так как более опытна и не настолько наивна, как я. В отеле уснула в помещении для персонала, а телефон разрядился. Пожимаю плечами, стараюсь в глаза ей не смотреть. Очень сильно не люблю врать, но в последнее время только это и делаю. Ясно. Решила, что с учебой делать? Эля мне этот вопрос каждый день задает. Ой, не напоминай. Завтра еще один зачет. Как и говорила, все запишу на диктофон. Достала все, веришь? У меня уже руки опустились. На пары идти не будешь?» Качаю головой. «Благодаря Мирону меня там все ненавидят. Он сын декана. У всех на хорошем счету. Поэтому, конечно же, ему поверят, а не мне. Остаток дня провожу за конспектами, но постоянно думаю о домире. Этот мужчина зацепил что-то внутри меня. Притяжение сложно не заметить. И, кажется, я жалею, что он не проявил напора и не поцеловал меня снова. Единственное, что омрачает, — та женщина, с которой он в номер вошел. Я все проверяю телефон, но от него ничего больше не приходит. Мне становится грустно. Мы с ним из разных миров. Он бизнесмен, а я студентка на грани отчисления, которая заврала с своим родителем. Когда отец узнает, что меня отчисляют, мне лучше быть на другом конце мира. Перед сном я все так же гипнотизирую телефон. Сама писать от чего-то больше не решаюсь. От него жду первого шага. Не хочу быть навязчивой. Но и утром во входящих лишь спам. Грустно усмехаюсь. Он уже и забыл обо мне, наверное. А Я застегиваю куртку под самое горло и направляюсь к метро. Спускаюсь в подземку, прохожу турникеты и запрыгиваю в вагон за несколько секунд до того, как двери закрываются. Вагон забит. Со всех сторон меня зажали пассажиры. «Все же стоит побороть свой страх и пойти на курсы вождения. Я могла бы сейчас с комфортом на своей машине добираться до учебного корпуса, вместо того, чтобы чувствовать затылком чужое дыхание. С завтрашнего дня начну пользоваться такси. Проблем с деньгами у меня, к счастью, нет. За одну остановку до моей меня почти сносит потоком людей. Где-то между телами застревает моя сумка. и Я пытаюсь подтащить ее к себе, но она не поддается. «Черт, так и без кошелька остаться можно!» «Все решено! Пусть раньше вставать придется и по пробкам трястись, но буду пользоваться только такси!» «Воровка!» Слышится рядом со мной, я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, кто же воровка, а сама все так же отчаянно сумку свою пытаюсь к себе притянуть, но, кажется, кто-то ее крепко держит. «Как вам не стыдно?» Кто-то хватает меня за руку, я испуганно вскрикиваю и встречаюсь взглядом с разъяренной женщиной. Люди немного расходятся, и я покрываюсь краской стыда потому что слегка промахнулась и вцепилась в чужую сумку. «Простите, я случайно перепуталась». «Вы видели, как она рылась в сумке?» Истерично орёт женщина, ища поддержки у пассажиров, и те к моему ужасу кивают, подтверждая это. Хватка на моей руке становится сильнее. Я пытаюсь вырваться. «Сдадим ее на следующей остановке патрульным! Достали эти воришки! Последние из кармана достанут!» Подхватывает мужчина и держит меня за предплечье. Я испуганно верчу головой по сторонам. «Да это недоразумение! Мою сумку зажала в толпе, я ее пыталась достать! Зачем мне ваши деньги? По мне разве видно, что я нуждаюсь в них?» «Поэтому и не нуждаешься, что каждый день обворовываешь простых людей!» «Бестыжая какая!» Не затыкается тетка, а я прикрываю веки, успокаиваю себя и убеждаю, что сейчас мы во всем разберемся. Но ничего не получается. По вагону проходит галдёж, что задержали воровку. Неожиданно появляется все больше очевидцев того, как нагло я пыталась распороть ножом сумку незнакомки. И это несмотря на то, что никакого ножа у меня с собой не было. Вагон тормозит, и упирающуюся меня выталкивают из него. Как назло, прямо в нескольких метрах от нас проходит патруль. «Эй, сюда! Мы воровку поймали! Пыталась меня обокрасть!» Не унимается женщина. Я уже не сопротивляюсь, смиренно стою на месте и жду, пока трое мужчин в форме к нам приблизится. Они окидывают нас взглядами, внимательно слушают рассказ незнакомки и мужчины, что до сих пор меня не отпускает. Потом в разговор вступаю я, пытаясь доказать, что все не так было. Но еще трое очевидцев, что вышли с нами на остановке, в пух и прах разносят мою версию. Поэтому я оказываюсь в полицейской машине. Вряд ли меня посадят. Я ведь ничего не украла, но административный протокол обязательно составят. Проведешь три дня в обезьяннике, будет тебе наукой!» Выплевывает один из них, подталкивая меня внутрь здания. «Погодите, какие три дня? Я не могу! У меня учеба! Глупо хлопаю ресницами, а потом требую. «Я имею право на телефонный звонок! Хочу воспользоваться этим!» «Фильмов, что ли, пересмотрела?» С издевкой спрашивает тот. «Нет, я просто знаю свои права!» Страж порядка качает головой, но разрешает мне воспользоваться своим телефоном. «Конечно же, я набираю Женю. Он у нас адвокат. За считанные минуты должен меня вытащить». «Но...» — нетерпеливо посматривает на меня мужчина. «Трубку не берут. Сейчас еще минутку!» Дрожащими пальцами я ищу в контактах имя того, кому, наверное, стоило в последнюю очередь звонить. И сама себе объяснить не могу, почему именно ему. «Аврора, я немного занят. Потом наберу». Летит мне без приветствия после четвертого гудка. «Дамир, подожди! Это очень срочно!» «Почти кричу в трубку. Говори». «Мне помощь нужна! История долгая, но я в отделении полиции! Меня на три дня закрыть хотят! Я не знаю, что делать!» По ту сторону слышится тяжелый вздох, долгая пауза, а потом смешок. «Не дня без приключений, да, Аврора? Адрес говори!» Я диктую ему адрес участка, а на душе вдруг так спокойно становится. Отчего-то я точно знаю, что Дамир меня быстро отсюда вытащит. Я выхожу из участка и виновато поглядываю на Дамира. Он разговаривает по телефону, жестким голосом отдает приказы, при этом смотрит прямо на меня. Потом отключается, и его лицо расслабляется. На дне его глаз появляется тепло, на лице растягивается улыбка. В свете дня его шрам особенно сильно бросается в глаза, но совсем его не портит. «Доброе утро, Аврора! У меня есть два варианта. Либо ты специально влипаешь в неприятности в надежде, что я примчусь спасать тебя и буду себя чувствовать настоящим рыцарем на черном внедорожнике». Криво усмехается он, поглядывая в сторону своей припаркованной машины. «Либо ты клиптоманка Сначала в отеле серьги, потом сумочка чужая в метро». По его тону понимаю, что он несерьезно, просто насмехается надо мной. «Лучше ничего не спрашивай», — закатываю глаза. «И прости, что выдернула тебя, но я очень сильно испугалась, что меня здесь и в самом деле на три дня запрут. А там, знаешь ли, не очень приятно. И туалет ужасный». Пойдем, Аврора, поделишься своими впечатлениями заключенного за чашечкой кофе. После такого ты не можешь мне отказать. Я и не собиралась. Пожимаю плечами. Зачет уже пропустила. Смотрю на время и грустно вздыхаю. Внезапно понимаю, что это мой конец. Меня отчислят. Что делать дальше, понятия не имею. Отец меня убьет. А потом скажет вернуться в наш городок и помогать ему с отелем. Буду полы драить и постельное белье менять, как настоящая провинившаяся дочь. «Лучше уж это здесь делать буду, повеселее как-то». Дамир распахивает передо мной дверцу автомобиля, а я забираюсь внутрь. «Честно говоря, я сегодня испугалась, не на шутку. До сих пор пальцы дрожат». Дамир занимает водительское место, заводит двигатель. «Есть предпочтения по ресторану?» спрашивает и тянется к проигрывателю. Салон заполняет хитовая музыка, но Дамир быстро, перещелкивая трек, выбирает плавную ненавязчивую мелодию. «Без разницы, я неприхотливая». «Это хорошо. На работу сегодня нужно?» «Нет. А у тебя есть какие-то предложения?» Хитро смотрю на него. «Ну?» Он хмурится, одной рукой руль выворачивает вправо, второй корпус телефона сжимает. «Вот, думаю, может в кино тебя пригласить?» «На официальное свидание?» Кокетливо улыбаюсь я, но Дамир слишком сосредоточен на дороге и своих каких-то мыслях, чтобы заметить откровенный флирт с моей стороны. Даже обидно немного становится. Он ведь первые эти игры в переглядывании и зажимания меня в подъездах начал. Отдохнуть просто хочется. Устал, отзывается он. День вчера хреново выдался. Сегодняшнее утро не лучше. Я уже отменил все встречи и перенес совещание. Я внимательно смотрю на него. И в самом деле вид у него такой, словно ночью не удалось поспать. Или его гложет что-то. Ну так в кино не отдохнешь? Пожимаю плечами я. А где отдохнул? Он поворачивает голову в мою сторону, а в глазах загорается азартный огонек. «Дома?» – произношу самое очевидное. «Можем купить попкорн, шоколадных батончиков, колы. У тебя там плазма огромная, я помню. Могу даже голову тебе помассировать, чтобы напряжение снять. Я ведь будущий медик, как-никак». «Гинеколог», – смею напомнить. «Эй, ты сомневаешься в моих способностях?» – наигранно дую губки я. «Страшно представить весь спектр твоих способностей, но твой вариант мне больше нравится. Все еще на кофе едем или сразу ко мне?» «К тебе. Только чур фильм выбираю я. Тогда до того, как мы до моего дома доберемся, ты уже должна выбрать фильм и согласовать со мной», серьезным тоном заявляет он. Я фыркаю в ответ. «А если тебе не понравится?» Прищуриваюсь, внимательно следя за мужчиной. Его аромат окутывает меня, а близость будоражит. И я понимаю, что успела по нему соскучиться за день, а еще меня задело, что он не писал мне первым. Будем искать компромисс. После короткой паузы выдает он. Я лишь смеюсь на это и отворачиваюсь к окну, пряча довольную улыбку. Все проблемы вдруг отступают на второй план.